Глава тринадцатая. Благодарность. По лезвию кинжала пробегают электрические разряды. Охранник замер, глаза выпучил и рот открыл. Его поддельники с кряхтением поднимаются на ноги. «Парни, вы совсем охренели?» Немного успокоившись, задаю вопрос. «Напали без причины вчетвером на одного. Если стражей вызову то ведь по голове не погладят». «Твое слово против нашего!» Пробубнил один из моих недавних противников, держа разведенные руки в стороны. «Стражи разберутся. Ты сам это знаешь», — хмыкнул я. «Уже ведь понял, что наехали не на простолюдина. Ладно, хрен с вами. Живите». Убрал от шеи охранника кинжал и сделал два шага назад. Древний клинок остался в руке. Если потребуется, то миндальничать не стану и шарахну из него магией. Братки-охранники догадываются о моих намерениях и не двигаются. «Вот и молодцы. Стойте тут пару минут, а я со своими парнями в другом месте встречусь», произнес и бочком направился к байку. Не побежали, задержать не попытались, дали уехать. но поняли, что легко взять меня не получится. Хотя могли бы вызвать подмогу и навалиться гурьбой». Заварушка не прошла бы бесследно, кто-нибудь из прохожих вызвал полицию, точнее стражей, так как разборка с элементами боевой магии – прерогатива последних. Кстати, заклинания, угрожающие гражданам, запрещено применять в городах, как и огнестрельное оружие. Однако собрать с стражем доказательства очень сложно, если нет пострадавших. Проехал пару кварталов, специально сворачивал во дворы, чтобы не смогли отследить путь передвижения. Остановился в одной из подворотен, следует подумать о дальнейших шагах. Подозреваю, что в поместье Хурсина охраны еще больше, в том числе и магических ловушек. Вряд ли есть возможность близко подобраться. Купить снайперскую винтовку и выслеживать врага на расстоянии – не вариант. Нет у меня таких умений и неизвестно, какую защиту использует глава химдома. Даже если попаду в цель, что сомнительно, то пуля может уткнуться в щит и не причинить вреда. Время к вечеру. Пора перекусить, а потом уже решать. Кафе долго искать не пришлось. Заказал стандартный ужин и сел у окошка, поглядывая на припаркованную Яймаху. По совету святогора установил на байк маячок, который позволит отыскать свою технику, если ее угонят. Бандиты на дорогах ничем не гнушаются, но стараются обходить имущество одаренных. Правда, если в шайке есть люди с даром, то возможны варианты. «Ваш заказ», – поставила передо мной поднос с едой официантка. Уставшая тетка, лет под сорок, одета в униформу заведения. Когда думает, что на нее никто не смотрит, то морщится. Диагностика показывает, что туфли малы и на пятках мозоли. «В заведении принято сразу рассчитываться или по завершению трапезы?» – поинтересовался я, доставая бумажник. «Постоянные клиенты могут даже в долг кушать. А вот с тех, кто впервые, у нас в гостях, то, простите, деньги принимаем, когда заказ приносим» ответила Жанна, такое у нее на бейджике имя. «Хорошо. Так сколько?» 15 рублей, с учетом моих чаевых», не моргнув глазом, ответила та. «Круто!» Покачал я головой, но купюры отсчитал и ей протянул. «Кстати, готов побиться об заклад, что постоянные клиентуры у вас почти нет, с такими-то расценками». «Вы явно из другого города. В столице все стоит дорого», парировала та, убирая в передник деньги. «Спорить не стал». Картошка фри и две зажаренные куриные ножки стынут. Салат скиснуть не успеет, как и компот. Вообще-то порции большие, но за такие деньги в ружеве мог получить намного больше. Когда трапеза уже подошла к окончанию, за соседний столик уселась веселая компания молодых людей. Заказали вина, закуски, а потом принялись обсуждать князя, заставив меня насторожиться. Нет, не собирался подслушивать, но парни, а их за столиком трое, ни от кого не таились» одного зовут гарик его приятеля вадика молчун сергей князь сдает позиции его политика ведет в тупик и следует уже сейчас смотреть в будущее искать новых союзников продекламировал один из парней вь ты нас ты чего гитируешь поинтересовался кто-то из компаний да огневу приходится тяжело он не справляется и скорее всего долго не усидит на троне но мы-то в своих кланах не играем решающую роль «Нас всех до политики и даже деловых переговоров не допускают». «И дают деньги на карманные расходы», — фыркнул Вадим и что-то парням продемонстрировал. «Вот, это сам заработал. Дело не пыльное, и опять-таки, если опоздать с принятием решений, кто на чьей стороне, то потом локти станете кусать». «Конкретно можешь сказать, а не ходить вокруг да около», — спросил заводил один из парней. «Гарик, всему свое время и место». «Не в кафе же такие переговоры вести. Это все базар о намерениях и мечты о красивой жизни», — Вадим постучал ребром кредитной карты по столу. «Сегодня угощаю. Ближе к ночи завалим в какой-нибудь ночной клуб, снимем цыпочек, оторвемся, а потом вернемся к этому разговору. Если вы не лохи какие-нибудь, и не засыте». Все, дальше слушать не стал. Обычная вербовка. Следует отдать должное, парень умело подвел к тому, что отказаться им будет тяжело. Будет их гулять, платить направо и налево, ставя от себя в зависимость, после чего потребует отдать долг или отработать. Кто поумнее, сразу с крючка сорвутся. Нет, то пойдут, как бычки на веревочке, и станут делать все, что скажут, особенно после того, как в неблаговидных делах замажутся. Когда шел на выход, постарался этих парней запомнить, сам не зная для чего. Их главный вызвал антипатию, неприязнь. А вот насчет кредитки следует поразмыслить. Электронные платежи в княжестве не приняты, хотя терминалы оплаты есть чуть ли не везде. Но никто через них не рассчитывается, все предпочитают наличные. Насколько помню, то в банке Ружева мне загнули за выпуск и обслуживание карты какую-то немыслимую сумму, мол, кусок пластика имеет привязку к владельцу, с кредитки невозможно снять или перевести деньги без согласия и подтверждения. Но отказ от такого платежного средства восприняли спокойно, согласились, что по счету можно легко решить все финансовые вопросы. Так что нет, нафиг она не нужна, если только для понтов, как вот этот Вадим перед компанией себя выставлял в успешном свете. Прокатился по отменной дороге мимо неприступного забора, где расположена резиденция главы химдома. «Да». Это не мое поместье с одним большим строением, которое меркнет на фоне виднеющегося дворца господина Хурсина. А ведь клан относительно молод, занимается не очень доходным бизнесом, на прибыль отгрохать в столице офис, а тут возвести такие хоромы, вряд ли можно на честно заработанное. Хотя надо знать все, чем занимается химдом, а потом уже выводы делать. Зато очевидно другое. На территорию мне не попасть, если только связанным и с скляпом во рту в багажнике автомобиля, когда боевики Хурсина отловят и повезут по доче своего хозяина. Периметр забора – следящее заклинание с многочисленными ловушками. Боюсь представить, какой расход энергии требуется. Тут явно задействованы артефакты и магический, а может и не один источник. Разворачиваюсь и, не задумываясь, направляюсь в сторону Сомовки. Ну... До нее путь не близкий, предстоит где-то переночевать, и, скорее всего, это произойдет в терне, что примерно составляет одну треть до дома. Так и поступил. В гостиницу заселился в одиннадцатом часу, на байке гнать по ночной дороге небезопасно. Влечу в яму или дальнобой какой-нибудь не разглядит сквозь слепающиеся глаза и поминай, как звали. Зато уже к обеду следующего дня подъехал к парому, который только-только отчалил в сторону другого берега. Не повезло. Зато есть время обдумать и составить план атаки на Хурсина. Потребуется все умение травника, чтобы проникнуть на один из его объектов. Помогут зелья, мази, эликсиры и наглость. Зато если все удастся, то одним смертельным врагом окажется меньше. Разрядов Олег Борисович занимался одним из любимых дел. Читал отчет о финансовых успехах возглавляемого клана. «Сумма доходов увеличивается каждый месяц, ширится его влияние на край. Хотя уж куда же еще больше. Даже как-то неудобно. Скоро все крупные предприятия окажутся под управлением его людей». «Танюш!» — нажал глава Хабарска кнопку на селекторе. «Слушаю, Олег Борисович», — ответила секретарша. «Скажи, что у меня на сегодня запланировано? Если ничего сверхважного, то предлагаю съездить на природу». Улыбнулся разрядов, вспоминая, какая у него разумная помощница. А главное, без комплексов и готова попарить старика в баньке. Сделать ему массаж, сварить борщ, ну и еще много чего. Очень ему с ней повезло. Но надо по сторонам смотреть, чтобы такое чудо не увели. «Олег Борисович», — послышался в динамике испуганный голос Татьяны, «К вам пришла Стелла Викентьевна». Губернатор чуть язык не прикусил, собираясь выдать фривольную фразу — Но секретарша умницы успела вовремя. Не то, чтобы дед переживал, как отреагирует Стелла, однако давать ей повод позубоскалить не хочется. Этот козырь она использует как заправский шулер. Прибережет на крайний случай, а потом выложит на стол. Надо бы узнать, что из его слов внучка слышала, а с другой стороны, он же ничего компрометирующего не сказал. Что такое съездить на природу с молоденькой, по его меркам, помощницей? Нет, окружение поймет все правильно. Небольшой домик на берегу озера или реки, треск камина, уютное гнездышко для двоих. Тьфу! Мысленно ругнулся разрядов. Вот же мысль в голове засела. Видно, и вправду следует расслабиться и отдохнуть от дел. Ничего. Спровадят внучку, и на вертолете до уютного комплекса они с Татьяной в два счета долетят. Хотя нет, там же есть портал. Раз и уже на месте. Пусть порадует старика и сварит ухи, на которую он рыбки наловит. Ну, после баньки и массажа. Олег Борисович прищурился и улыбнулся. В этот момент в кабинет вошла Стелла с княжной. Губернатор встал с кресла, веселье пропало. Если подруги пришли без предупреждения, да еще вдвоем, то явно что-то случилось. Но, судя по их мордашкам, то где-то они лопухнулись и теперь хотят, чтобы он все разрулил. «Не впервой!» Как не помочь внучке, но надо сыграть строгого и заботливого деда. «Как же рад вас видеть!» — объявил губернатор и, подойдя, галантно поцеловал ручку стеши а потом обнял внучку. «Совсем ты меня, старика, забыла. Звонишь редко и не навещаешь». «Ой, а кто мне не так давно выволочку устроил?» — возразила Стелла. «Так за дело!» — развел руки в стороны разрядов. «Ну-с, молодые барышни, чем старика порадуете? Как учеба, что нового? Стефания Олеговна, батюшка ваш здоров ли? Все у него хорошо, и ворогов от княжества отгоняет?» «Дед, ты ничего не употреблял случайно?» Возмутилась Стелла. «Олег Борисович, рада тебя видеть. Настроение у батюшки отличное», ответила княжна и сделала небольшой реверанс губернатору и, глядя на него, решила показать, что может изъясняться, как было принято давно. «Благодарю покорно за заботу. С моим папенькой все отлично, он здоров, делами завален сверх меры, но недругов горазд покарать, если те сунутся, и под его горячую руку попадут. Покорнейше прошу простить, но сами-то вы как, совсем справляетесь?» «Вижу, что на хвыр не жалуйтесь, но ведь и душевные силы тратятся, их необходимо восстанавливать и чаще отдыхать, посещать культурные мероприятия, но и от природы не отказываться». Губернатор рассмеялся. Его визави очень тонко дала понять, что слышала, как он с помощницей общался. А ведь та еще могла и лицо не сдержать, засуетиться при внучки и ее подруги. «Ладно, что желаете? Чай, кофе?» махнул рукой губернатор. Подруги переглянулись и выбрали чай, который любит разрядов, а они согласны его пить только из вежливости. «Таню, Татьяна, принесите нам зеленого чая на три персоны», — отдал распоряжение по селекторной связи разрядов. «Сейчас принесу», — ответила помощница. Пока Стелла делилась с дедом успехами в учебе, отчитывалась. Стеша сидела в кресле и молчала. В какой-то степени ей завидно, что подруга так легко с дедом общается. На одном языке. И понимают они друг друга с полуслова. Со своими же родственниками у нее такой близости, к сожалению, нет. Клан занят политическими делами, финансовой деятельностью. А вся родня собиралась за одним столом... Давно. Она точно и не вспомнит. «Разрешите?» Приоткрыв дверь кабинета, спросила помощница, катя перед собой сервировочную тележку. «Давай, давай». — покивал ей губернатор. «Да, Татьяна, если кто-то меня станет спрашивать, то занят, и принимать никого не стану. Если только не случится...» Он сымитировал три плевка и по столешнице постучал. «Тьфу-тьфу-тьфу! фу тьфу, тьфу. чего неординарного!» «Поняла вас, Олег Борисович», — ответила помощница, наскоро сервируя стол для переговоров. После того, как Татьяна покинула кабинет, пожелав всем приятного аппетита, Губернатор пригласил девушек выпить чай и побеседовать о том, о сём. Розетки с различным вареньем, мёд, булочки, печенье и конфеты, не считая фарфоровых чашек на блюдцах, сахарниц с колотыми кусочками и сахарным песком. Девушки чинно взяли предназначенные им чашечки и сделали по глотку. Не сговариваясь, посмотрели друг на друга и потянулись к сладостям, чтобы заесть горьковатый и полынный вкус травяного сбора. «Ладно!» хватит мучиться!» — улыбнулся Разрядов и направился к письменному столу, где вновь вызвал Татьяну. «Две чашки кофе принеси», — попросил он помощницу. «Деда!» — начала Стелла, но тот ее перебил. «Не прикидывайтесь и переходите уже к делу. Вашу жертву оценил и готов выслушать проблему. Обещать заранее ничего не стану, постараюсь не ворчать и помочь». «Спасибо!» — улыбнулась ему внучка. К разговору пришлось приступать стеша Подруга делает вид, что занята смакованием кофе, который сварен не очень-то и хорошо. «Так получилось, что мы решили отблагодарить Стаса, который помог вашей внучке, а потом и нам обеим», — медленно произнесла княжна. «Похвально!» — удовлетворенно кивнул Разрядов. «Мне вот стало запретило травнику деньги предлагать». «Позвольте полюбопытствовать, а каким образом решили парня облагодетельствовать? Очень интересно!» Он вступил в права наследования, а досталось ему все не в лучшем виде. «За годы без хозяина пришли в упадок производства и даже поместье», — ответила Стеша. «Деда, у него с финансами не очень, вот и решили взять на себя восстановление его родового гнезда», — пояснила Стелла. Губернатор нахмурился, постучал пальцем по столу, а потом поморщился и сказал. «И чем же этот вариант отличается от денежной помощи? Взятки дают чем угодно, в том числе и борзыми щенками, как говорится, но в итоге все упирается в деньги». «Но это хоть какой-то осязаемый подарок, а не пачка банкнот», — возразила княжна. «Допустим», — пожал плечами Олег Борисович. «А в чем тогда проблема? Решили решили, молодцы. Уверен, что уже какие-то шаги предприняли. Так?» «Да. Мы пообщались с управляющим, заручились его поддержкой, ищем строителей и дизайнеров», — продолжила Стелла, но дед ее перебил. «Кого ищете? Дизайнеров? Вы с ума посходили? Еще раз крастье поместье в веселые цвета. Или задумали все обставить по своему вкусу?» Стелла поежилась и посмотрела на стешу. Примерно такие же слова говорил князь, правда, если верить подруге, то немного в другой форме. — Кстати, все же неправильно, что молодые барышни парню такой подарок станут делать, — задумчиво продолжил губернатор. — Нет, совсем ваш план не годится. Это личная территория, и без согласия туда ни в коем случае нельзя влезать. Следует все согласовать со Стасом. «Но вас он и слушать не станет. Своему управляющему запретит принимать дары. А вот если его захочет отблагодарить кто-то из вашей родни, то не думаю, что откажется». Разрядов победно осмотрел приунывших подруг, он сам не любит ходить в должниках, а девушки решили за него, как ему отблагодарить молодого человека. И тот ведь не окажется в неловком положении. «Ты хочешь вместо нас заняться этим делом?» возмутилась Стелла. «Если все сложится, то и вы в накладе не останетесь», — ухмыльнулся губернатор. «Сделаем следующим образом. Договорюсь, что доверенные люди этим займутся. Ну, если парень согласится. Нам бы с ним переговорить, тет т «Я на него метку повесила», — чуть смущенно сказала Стеша. «Отлично!» — потер ладони разрядов. «Отыщи его местонахождение, и если не двигается, то строй переход». Княжна сосредоточилась, нахмурилась, а потом растерянно произнесла. «Не могу установить. С маячком связь. Словно его нет». «Вот как?» — спокойно отреагировал Олег Борисович. «Наверное, он сумел его диагностировать и нейтрализовать». Подруги переглянулись. Способ, чтобы удалить слежение, им неизвестен. Обе подумали в одинаковом направлении, что у Станислава надо бы узнать, как это сделать». «Самое интересное, что сами умеют цеплять маячки, а вот от них избавляться не получается». «Номер сотового! Парня известен?» поинтересовался разрядов. «Да, у меня есть». кивнула стеша и потянулась к своей сумочке, догадываясь, что попросит губернатор. Стелла нахмурилась, ей телефон Стаса до сего момента был неизвестен. В глубине души внучка губернатора с удивлением обнаружила укол ревности и досады, правда, не понимая причин. «Диктой!» — сказал к нижне разрядов, держа в руках престижный смартфон последней модели. Скучающим взглядом провожаю неспешно двигающийся паром к другому берегу и неожиданно для себя прихожу к выводу, что не прочь перекусить. Да вот засада, тут нет даже захудалого кафе, а ведь могли бы додуматься, что ожидающие захотят есть». Можно сказать, что беспроигрышный бизнес, когда сезон зимой топором не нужен, по льду все переправляются. Решил прогуляться по берегу и подумать о текущих проблемах. Следует ожидать какой-то каверзы со стороны Хурсина, чтобы на его месте предпринял. Вариантов масса, но встать на место противника сложно, пока не могу понять ход его мыслей. Точнее догадался, что ему требуется то, что является собственностью парфюмеров и представляет большую ценность. Вот только что это и где спрятано? Опять-таки, вполне возможно, что это какой-то компромат или дорогая сердцу безделушка. В такое предположение не верю. Много времени прошло, а устранить угрозу меня не так сложно. А вообще-то все в любом случае упирается в могущество и благосостояние. От размышлений отвлек телефонный звонок, номер которого неизвестен. «Слушаю», — осторожно ответил я, принимая вызов. «Станислав?» — спросил уверенный в себе человек. «Допустим, ваш номер не записан в памяти моего телефона», — прозрачно так намекнул. «Я это знаю», — хмыкнул мой собеседник. «Являюсь дедом одной молодой особы и хотел бы с тобой увидеться». «Какой еще особый?» насторожился я. «Брюнетистый», рассмеялся мой собеседник, но потом представился. «Разрядов, Олег Борисович, приятно познакомиться». «А, так вы дедушка Стеллы», догадался я. «Простите, а для чего хотите меня видеть?» «Надо кое-чем потолковать», спокойно ответил губернатор. «Ты сейчас где находишься?» «С одной стороны, хочется как можно быстрее оказаться в Сомовке, но отказывать влиятельному главе клана глупо, следует думать о сбытии своей продукции. Нет, сейчас поставлять нечего, но со временем...» «Застрял у переправы, паром недавно ушел», — ответила потом добавил. «Подружевом, от города не так далеко». «Портал можешь построить? И мне метку кинуть», — уточнил Разрядов. К сожалению, этому еще не обучился, вздохнув, признался, отметив про себя, что, оказывается, можно каким-то образом передавать координаты между одаренными. Честно говоря, никогда о таком не слышал. Впрочем, все, что связано с переходами, остается загадкой. Вернее, вопросов много, особенно в построении круга перемещения. Наверняка ларчик просто открывается. Но механизм не пойму. И, думаю, слишком заморачиваюсь. С алгоритмами и условиями построение структуры заклинания выходит длинным и долгим, Стараясь учитывать все и вся, но получается, что время выполнения и затраты энергии только увеличиваются, а тот же Громов легко и непринужденно перемещался. «А ты не слишком занят и не мог бы, допустим, приехать в Ружев? Там бы с тобой пересеклись!» После небольшой паузы предложил Разрядов. «Хм, становится все интереснее. Ему явно от меня что-то потребовалось. Вряд ли он захочет попытаться сманить меня на работу» теперь ты -то уже тоже являюсь главой клана, пусть и нищего, по его меркам. Делить же нам нечего». Или опять вопрос с наследством всплыл. «Может, и он ищет то, за чем гоняется Хурсин?» «Минут через сорок-пятьдесят могу в город вернуться». Медленно говорю, решив, что лучше знать, что к чему, а не строить какие-то предположения. «Договорились», — Бойко ответил разрядов. «Давай, в ресторане одной из гостиниц пересечемся». «В центральной?» – предложил я. «Договорились!» – ответил Олег Борисович. «Буду тебя ждать!» На этом разговор завершили, и я направился к Яймахе. Байк завел и поехал в сторону города. Гнать не стал. Дорога и погода позволяет, но спешить нет смысла. Лучше прибыть на встречу в указанное время, чем ждать губернатора. Через 47 минут спецом глянул на часы, припарковал мотик у гостиницы. На всякий случай проверил, как быстро могу вытащить оружие. То, что мне позвонил кто-то и представился дедом Стеллы, еще не говорит, что он им является. Но и на засаду это не похоже. Вряд ли бы люди Хурсина до такого додумались и назначили стрелку в ресторане. «Простите, но номеров нет», — заградил мне путь швейцар. «В ресторан иду», — ответил я, намереваясь его обойти. Двери двустворчатые, стеклянные, но работник гостиницы насупился и сделал шаг в бок, параллельно моему движению. Ресторан обслуживает только постояльцев, выдал швейцар, с чего бы удивился я, или мой внешний вид недостоин? На одежде кое-где следы глины, но это же не повод с такой наглой улыбкой не пускать меня внутрь гостиницы. Да и номера, уверен, есть свободные. Мужик в форменной одежде гостиницы нагло смотрит, чувствует себя хозяином положения, а ведь сам из себя ничего не представляет. «Уже все объяснил. Ищите другое место. Мы не принимаем байкеров», — выдал швейцар. «Так дело в том, что приехал на байке?» — хмыкнул я. «Неожиданно. Не знал, что встречают по одежке». «У меня в ресторане встреча, и в любом случае пройду. Ты с дороги уйди и...» Договорить не успел, швейцар с ухмылкой на лице попытался меня ударить, при этом закричав «Полиция, помогите, нападают!» От кулака швейцара легко уклонился, еще и защитный контур, инстинктивно успел поставить, чему искренне удивился. Зато по бокам, словно чертики из табакерки, уже стоят два служителя правопорядка и поигрывают дубинками. боянем хмыкнул рыжий сержант с довольной улыбкой. «Нарушение правопорядка карается штрафом или заключением за решетку на пять суток», довольным голосом объявил молодой полицейский лейтенант. «Пройдем в машину или сопротивление окажешь». Швейцар радостно улыбнулся, предвкушая получение доли со штрафа, который предложат заплатить без протокола. Такого беспредела средь бела дня не ожидал, на какое-то мгновение не мог поверить своим ушам. Однако через несколько секунд Из фойе гостиницы выбежали четверо парней в штатском, спора скрутили полицейских и швейцара. Следом за оперативниками появился управляющий гостиницы и извинился передо мной за инцидент. Оказалось, что люди жаловались, и бандиты, вступившие в сговор с работником гостиницы, находились в разработке. «Заявление будем писать?» Поинтересовался у меня мужик в штатском, представившись майором Савельевым. «Нет, спешу». Отрицательно покачал я головой. «Вы извините, но город от таких элементов Майор кивнул на растерявшую свой лоск троицу, которую усаживают в полицейские авто. «Зачищаем. Новый мэр взялся за наведение порядка. Приходится разгребать тонны дерьма». «Понимаю», — ответил и уточнил. «Я свободен, могу в ресторан-то пройти». «Да-да, конечно», — посторонился Савельев и добавил. «Удивлен, что в ответку не ударили и не применили ничего из своего дара». «Не успел. Вы оперативно появились», — усмехнулся я. Задержался на пятнадцать минут. Опоздал на встречу, но не критично. Вот и думай теперь, следует ли спешить на переговоры и подстраховываться от таких неурядиц. В зале ресторана посетителей не так много, но с первого взгляда не смог понять, есть ли тут господин Разрядов. Дед Стеллы сам ко мне подошел и поинтересовался. «Господин Жиргов, мы с вами договорились о встрече». Олег Борисович внимательно осмотрел я пожилого человека, ожидая увидеть деда, а он оказался не таким и старым. «Очень приятно», — протянул мне руку губернатор Хабарска. «Взаимно», — ответил я, пожимая сильную ладонь. «Пройдемте за столик», — указал он направление. «Я со своим начальником службы безопасности здесь. Все же не мой край, подстраховываясь». Разрядов представил мне своего настороженного спутника, от которого расходятся волны магической энергии. Несколько щитов от господина Мальника охватывают Разрядова активны несколько артефактов. Если правильно понимаю, то большинство настроены на пассивную защиту, но есть и боевые. Начальник службы безопасности смотрит на меня подозрительно. Он явно не в восторге от беспечности своего босса. — Виктор Викторович, да не переживай ты так, — усмехнулся губернатор. — Иди, закажи себе чего-нибудь выпить, — указал разрядов своему телохранителю в сторону стойки бара. — Я рядом, — буркнул тот в ответ, но указание шефа исполнил. — Станислав, не обращайте внимания на моего охранника, он выполняет свою работу, — обратился ко мне губернатор и указал на стол. «Позволил себе заказать для вас, чтобы беседовать непринужденно». Хм, «Дорогой коньяк, бутылка еще не распечатана. Несколько блюд с различными нарезками, присутствует шоколад и красиво порезанный лимон. Действительно, он к встрече подготовился и меня ждал». «Хочу поблагодарить за внучку». Собственноручно открывая бутылку коньяка и разливая по бокалам, сказал разрядов, предварительно сделав жест официанту, что в его помощи не нуждается. «Любой, у кого была бы такая возможность, помог, Стелли», — пожал я плечами. «Но не два раза. И не бесплатно», — хмыкнул губернатор. «Впрочем, денег не жалко. Озвучьте сумму и готов ее выплатить», — в его глазах мелькнула жесткость и внимательность. «Не так он прост. Но это-то понятно. До такого чина сложно дослужиться. А еще и клан у него, думаю, может с княжьем посостязаться. Да...» А внешне-то и не скажешь. Таких знакомых иметь приятно, а вот если они станут врагами, тяжко придется. Впрочем, если озвучу любую сумму, то он и глазом не моргнет, заплатит, но уважение, скорее всего, потеряю. Да и не в купюрах тут дело. Когда веду прием, то расценки озвучиваю, но не всегда им следую. Зачастую у людей нет возможности оплатить лечение, спокойно отвечаю. Стелли же и вовсе не из-за корысти помогал и не собираюсь назначать оплату за свои услуги. И хочу заметить, вы мне ничем не обязаны. Если только за этим позвали встретиться, то, надеюсь, недопонимание снято. «За знакомство!» – протянул свой бокал разрядов. Мы чокнулись и пригубили, закусили, Олег Борисович долька лимона, а я съел ломтик сыра. Чувствую, что губернатор пытается меня осторожно сканировать своими щупами – Подавил желание произвести подобную диагностику собеседника, достаточно и того, что он недавно пополнил запас энергии и его источник мощный. Правда, не смог определить основополагающий дар разряда У него их много, является очень сильным стихийником. «Тем не менее, есть у меня желание отблагодарить вас, глава парфюмеров». Краешком губ улыбнулся Разрядов. «Для начала позвольте сделать маленький презент и дайте разрешение для восстановления вашего поместья». Он поднял руку, показывая, что возражение примет после своих слов. «В скором времени вам предстоит перебираться в него, негоже главе клана жить в гостях. Опять же, пойдете учиться и заботиться о мелочах сложно, много на это времени нервов тратится». Мои помощники приведут ваш дом и участок в порядок. Обстановку менять не станем, тут дело сугубо личное. Будем считать это малостью и моей прихотью. А когда наладите производство и накопите приличное количество продукции на складах, то можем поговорить и о поставках в Хабарск. Думаю, продукция вашего клана будет пользоваться спросом, ведь уже сейчас у вашего союзного клана дела идут неплохо. А он отлично подготовился. Не удивлюсь, если и про врага знает, и как красиво все обставил, что отказаться-то почти невозможно. Понимает, что финансово потянуть несколько дел одновременно не в состоянии, а еще и про учебу намекнул, которая помимо всего отнимает много времени. Хм. Но нельзя сказать, что над учебниками корплю помогает база знаний из другого мира, школьная эта программа, общеобразовательная для всех, «Тем не менее, допускать рабочих на территорию дома, пусть даже для косметического ремонта, нет желания, но и нет гарантии, что в любой другой строительной компании не окажется любопытных или, что еще хуже, людей Хурсина. Соглашаться и снять часть головной боли или отказаться?» – пригубил коньяк, раздумывая над предложением. «Хорошо», – поставил на стол бокал с янтарной жидкостью, – ответил я. «Если от всего сердца так решили отблагодарить, то приму ваше предложение и сообщу управляющему. Единственное условие — ничего не перестраивать. — Договорились, — обрадованно ответил Разрядов. — Собственно, именно для этого и просил с вами встречи. Очень приятно было познакомиться, уважаемый Станислав, и еще раз благодарю за внучку. Не за что. Улыбнулся я и встал, понимая, что разговор на этом закончен. Распрощался с губернатором и заехал в большой супермаркет, чтобы накупить гостинцев в Вике после чего поспешил в Сомовку, рассчитывая успеть до темноты, а то еще на паром опоздаю и придется искать ночлег. Ну, но там лес недалеко, в нем даже в ливень смогу найти комфортное местечко. На этот раз повезло, паром грузился, и я даже раньше намеченного срока приехал в деревню. Правда, летящий грязью из-под колес еще больше испачкался, но тут уж деваться некуда, дорога оставляет желать лучшего». Хорошо, что не потребовался трактор с телегой для транспортировки. У ворот меня встретила Лера, сходу попеняла, что не отвечаю на телефонные звонки, а потом сказала «Понимаю, что ты с дороги и устал, но...» Она печально вздохнула «Требуется твоя помощь». «Что случилось-то?» — насторожился я. «Поехали», — садясь за мою спину на байк, ответила женщина. «Дорогу покажу и по пути в двух словах расскажу».